Глава двадцать пятая Тина пришла с самого утра. Она выглядела так, словно не сомкнула глаз. «Ты простишь нас?» Она сделала виноватое лицо. «За что?» «За то, что не уберегли вас от опасности?» «Тина, послушай, не ты, не Иван, не ни Тимур. Никто не мог спасти меня от прошлого. Рано или поздно это произошло бы. Мне нужно было думать головой. Тебе больше не стоит переживать». Как он выследил меня. Через миру она проболталась ему про то, что ты работаешь стилистом. Он узнал название салона, а потом начал следить. Когда Сомов увидел, что ты беременна, и решил, что этот ребенок его, у него снесло крышу от злости. Ему хотелось не просто тебя найти, он хотел напугать тебя как следует. Ну и в кукле, которую он прислал Элли, нашли маячок. Он знал про тебя все. Боже! Ваня сказал, что с Сомовым покончено, тебе нечего бояться. Он больше не причинит тебе вреда. Если захочешь, Ваня тебе все расскажет, но потом. Я не стала уточнять, что именно она имела в виду. Мне было достаточно ее слов. Как ты себя чувствуешь? Сносно. Я видела Тимура. Он не разговаривает со мной. Пройдет, помиритесь. Он винит меня в случившемся. Мне так жаль вашего малыша. Она обняла меня, поглаживая по спине. Врачи говорят, что нужно верить в лучшее. Я верю. «Ты для меня всегда будешь примером», – прошептала Тина, вытирая слезы. «Уверена, совсем скоро вы вернетесь домой втроем. Андрей и Селли очень ждут вас. Они пока не знают, что у них родился брат. А вот Полина догадалась и требует объяснений. Думаю, она приедет сегодня, чтобы тебя навестить». «Мы решили, что скажем ей про преждевременные роды, но не будем говорить про Сомова», – сказала я. «Да, это правильно. Мама знает и поддерживает. Это будет нашей общей тайной пока». Пройдет время, и если захочешь, расскажешь ей правду. Хотя иногда лучше не знать всех подробностей. Это уж точно. Ладно, отдыхай, я поеду. Нужно немного поспать. Если тебе что-то понадобится, звони, хорошо? Спасибо. Как и предполагала Тина, ближе к вечеру в палату заглянула Полина. Она была очень обеспокоена, но старалась держаться. Она принесла мне домашнюю еду, удобную одежду и все, что нужно, чтобы реабилитация проходила в комфорте. Я была у ребенка, сказала она, сжимая мою руку. Он очень хорошенький, наш. Немного подрастет и будет как папа, настоящим богатырем. Спасибо, я улыбнулась. Эти слова поддержки были очень, кстати. Тимур сказал, что все под контролем, так что не думай о плохом. Мы все рядом и очень любим и малыша, и тебя, Стеша. Она сказала это так искренне, что я не сомневалась в ее словах. Мы еще долго сидели в тишине. Но рядом с близкими людьми порой молчание говорит гораздо больше слов. Так и случилось. Спустя две недели меня выписали домой. Малыш набрал вес за это время, но еще не был готов к переезду. Но я уже не начинала плакать при мысли, что он слишком крохотный и беззащитный. Мне позволяли проводить с ним время, и я видела, что он действительно растет, и что позитивные прогнозы сбываются. Нужно было просто набраться терпения. Я постоянно благодарила Всевышнего за то, что мой Тимур – врач. Именно его профессионализм и чуткий уход за нашим сыном дал свои плоды. Ребенок перешел на самостоятельное дыхание и мог питаться грудным молоком быстрее, чем могло быть. А уже через месяц мы всей семьей праздновали выписку нашего маленького богатыря Светозара. Мы назвали сына старинным богатырским именем еще и потому, что для меня этот ребенок был настоящим лучом света, появившимся в тот темный день, когда я почти потеряла надежду. Элли была настолько счастлива, когда увидела братика, что бросила все игрушки и целый день не отходила от колыбели. А Андрей, после случившегося на свадьбе, стал еще сильнее привязан ко мне. Полина так и не узнала подробностей. Мы ограничились тем, что было организовано театрализованное похищение невесты, в котором мы принимали участие, а после него мне стало плохо». Ее удовлетворила наша версия, потому что Светозар родился хоть и недоношенным, но здоровым, а это было самым важным для всех нас. После рождения сына Тимур не отходил от нас ни на шаг. Он, как и обещал, взял отпуск, но волей судьбы отпуск затянулся на несколько месяцев. Когда дома стало немного спокойнее, мы рассказали детям о том, что скоро у нас будет свадьба. Они восприняли эту новость с радостью. Только Андрей тихо попросил меня не устраивать похищений и театральных постановок. Я мягко погладила его по щеке и успокоила, пообещав, что ничего подобного не произойдет. Дети постоянно спрашивали, когда же будет тот самый день, но мы с Тимуром решили отложить торжество до тех пор, пока нашему сыну не исполнится хотя бы полгода. А для того, чтобы ни о чем не волноваться, Тимур обратился в свадебное агентство. Тина, чувствующая себя обязанной мне и, находясь в отпуске, частично взяла подготовку нашей свадьбы на себя. Поэтому мне оставалось только получать удовольствие и посвящать все свое время семье. Все наконец-то встало на свои места. Я больше не боялась прошлого и видела будущее в глазах своего сына, которого с каждым днем любила все сильнее и сильнее.